«Кстати, я так и не посмотрел, какие призы. Что ты в итоге выиграла?» Услышав, как Кирита внезапно сменил тему, Синон была впечатлена. «Надо же, он в такой ситуации хочет узнать о призах». Ну, ответила. «А, приз можно выбрать. Выбор зависит от занятого места. Сейчас мы занимаем довольно приличные места, так что сможем получить что-нибудь хорошее. Ну, разумеется, сперва надо отсюда выбраться нормально». «А что именно хорошее?» «Оружие и защитное снаряжение, конечно». Или какой-нибудь уникальный по расцветке камуфляж. Или одежда, которую нельзя купить. Но это не очень крутое, только выглядит классно. А еще они могут прислать модельку оружия из игры. Модель оружия? В смысле, не игровое снаряжение, а что-то, что ты можешь получить в реальном мире? Да, я в том турнире заняла довольно низкое место, так что никакого приличного снаряжения мне не светило. И я выбрала игрушечный пистолет. Кстати, у судьи Тарака сказал тогда, что тоже выбрал модельку. Просто игрушка, конечно, но у него была металлическая и с очень хорошей отделкой. Син -э Шпигель мне это рассказал. Но я вспомнив, как жалко закончилась ее попытка взять в руки игрушечный пистолетик несколько дней назад, Синон не удержалась от кривой усмешки. Я свой все время держал в ящике и никогда не рассматривал толком. Но Кирилто, похоже, заметил что-то другое. Ему было не до выражения лица Синон. Получить приз. «В реальном мире». Он тихо прошептал, обращаясь скорее к самому себе, потом серьезным тоном произнес: «Эту модель тебе послала компания-владелец из Америки, да?» «Да, через EMS. Так что они еще и на доставку не слабо потратились. Интересно, Заскер вообще прибыль имеет с такой политикой?» Закончив фразу, Синон глянула в лицо Кирита и непроизвольно заморгала. Мечник, закусив губу, уставился куда-то в пространство. «Что-то не похоже, чтобы он мысленно подбирал себе приз». Что не так? О чем ты думаешь? ЕМС. Но когда я зарегистрировался в ГГО, система спросила у меня только e-mail, пол и возраст для статистики. Откуда компания узнала адреса участников? Ты что, уже забыл? Лежащая на коленях у Кирита Синон досадливо вскинула руки. Перед предварительным раундом вчера, когда мы регистрировались в автомате на первом этаже президентской виллы, там было поле, куда нужно вбивать наши настоящие имена и адреса. Забыл? Ну и всякие условия там же были. «Мы можем зарегистрироваться, не указывая адресов, но тогда не сможем получить призы. Ты там не заполнял, да?» «Позже заполнить уже нельзя, так что модельку ты получить уже не сможешь. А? А?» Кирита внезапно положил правую руку на плечо Синон и придвинул свое лицо, заставив девушку издать странный звук. Синон замерла. У нее мелькнула мысль, что сейчас этот парень сделает что-то неприличное. Но, разумеется, дело было совсем в другом. Лицо Мечника было серьезным, как никогда, и он задал следующий вопрос. Синон, правда, не могла понять, почему этот вопрос так важен. Что Дайн выиграл в предыдущем турнире. Это. насколько я помню, игровое снаряжение. Да, он как-то показывал мне куртка прикольной расцветки. Адзюксида. Кто его знает? Я никогда с ним не разговаривала. Откуда мне знать? Правда, я слышала, что он был помешан на эффективности, так что вряд ли это одежда и всякое такое. Кстати, он вполне тоже мог выбрать модельку. Я слышал, чемпион и третий призер могли получить большие снайперские винтовки. Но... и что с того?» Кирита, однако, не ответил на вопрос. Он лишь смотрел Синон в глаза, погрузившись в глубокое раздумье. Не снаряжение в виртуальном мире, а модель в реальном. Если это и есть общее между Синон, Пейл Райдером, Дзюксида и Усудзил Тарака, адреса ЕМС, автомат президентской виллы, там было... Кирита словно бредил. Он все продолжал бормотать. «Оптический камуфляж, если он не только на поле боя». Рука Кирита, лежащая на плече Синон, вдруг стала твердой как камень. Его глаза распахнулись и забегали, и виден был в этих глазах шок или страх. Синон, не выдержав, распрямила спину и выкрикнула. «Что? Что происходит? Что случилось?» «Ага, вот значит как! Вот значит как это было!» Низкий, хриплый голос вырвался из зачарующих ярко-алых губ. «Я...» Допустил большую ошибку. Ошибку? Когда мы играем в VR MMO, сознание игрока перемещается из реального мира в виртуальный. И игрок говорит, бегает и сражается внутри. И поэтому я думал, что Десган убивает своих жертв в этом мире. Но это не так? Нет. Тело и сердце игрока остаются на месте. Виртуальный мир отличается от реального тем, что лишь мозг получает информацию. Игроки с амосферой на голове всего лишь видят и слышат электрические сигналы, трансформированные в цифровые изображения и звуковые эффекты. Так что Дзюксида и остальные были убиты там, где нашли их тела. В их собственных комнатах. И настоящий убийца был там. Что... что вообще ты имеешь в виду? Кирита сжал губы, потом вновь открыл рот, когда он произнес следующую фразу... Словно ледяной воздух прошелся по лицу Синон. Такой страх был в его голосе, в его внешности. убить двое. Один, тот тип в масхалати, атакует жертву в игре. А второй в это время уже вошел в комнату жертву в реальном мире и нападает на беспомощного игрока в ту же самую секунду. Да Синон не сразу дошло, что Кирита имел в виду. Она вело приподняла туловище и сидела в полном ступоре. Наконец она неуверенно замотала головой и запротестовала. Но как... «Как такое возможно? Откуда они знают адреса игроков? Разве ты сама не сказала только что? Тебе же игрушечный пистолет прислали домой? Но тогда... Тогда преступники... Сама компания? Или Десган взломал их базу данных? Нет, это слишком маловероятно. Но даже обычный игрок может узнать реальный адрес жертвы. Если жертва – участник турнира ЗП, и если он выбирает модель оружия – президентская вилла». Игроки, которые рассчитывают, что компания пришлет им домой игрушечный пистолет, вводят там свое настоящее имя и адрес, верно? Меня это немного беспокоило, когда я регистрировался. Там ведь была не маленькая комнатка, сзади пауна свободного пространства, верно? Только тут до Синон дошло, наконец, к чему клонит Кирита. У нее перехватило дыхание, и она замотала головой. Ты хочешь сказать, что он сзади подсмотрел, что было на экране? Но это невозможно. Есть же эффект расстояния. Он не сможет прочесть слова, если будет находиться дальше определенного расстояния. А если он подберется слишком близко, его кто-нибудь заметит. Но что, если он смотрел через прицел или бинокль? Одна моя знакомая рассказывала, что однажды глядела в зеркало, чтобы прочесть кнопочный код в игре. Если смотреть через какой-нибудь предмет, от эффекта расстояния можно избавиться, верно? Все равно это невозможно. Если куча народу будет так вот пользоваться биноклями, их забанят ГМы. Это же американская игра. У них с этим строго. Так же, как, скажем, с сексуальными домогательствами. Но это похоже, знал, что на это возразить. Мечник придвинул лицо еще ближе и тихим голосом произнес. А если этот маск-халат Десгана, это метаткань с оптическим камуфляжем, может работать и в пределах города? В президентской вилле было довольно темно. Никто и не заметит, если он укроется в тенях, верно? И в такой ситуации, если он с помощью прицела или бинокля подглядит в экран... Вполне возможно прочесть адрес и имя, которые игрок вводит. Разве нет? Невидимость, прицел. При наличии того и другого это действительно становится вполне возможным. Вообще-то окна игрового меню по умолчанию остальным не видны, но сенсорные терминалы могут использоваться многими игроками, так что по умолчанию их содержание открыто всем». Синон лично, собственными руками ввела свой адрес и имя, когда регистрировалась перед прошлым турниром, и перед этим турниром тоже, и оба раза, в открытом для всех режиме. Неужели кто-то... Нет, конкретно Десган в своем маскараде прятался у нее за спиной, специально, чтобы записывать имена людей в свой список смерти. Синон никак не могла с этим смириться, и потому попыталась что-то возразить. Даже если они знают наши адреса в реальном мире, как они могут войти в комнату без ключа? И что насчет семей? Если речь о Дзюксида и Тарака, они оба жили одни. И в старых домах. Думаю, у них на дверях были электронные замки первого поколения. Они не отличаются особой надежностью. И ведь когда игрок ныряет в ГГО, его физическое тело в бессознательном состоянии. Поэтому сколько бы сил ни прикладывал убийца, пытаясь войти, он может не беспокоиться, что его заметят. При этих словах Кирита Синун ахнула. Обычные дома оснащаются электронными сенсорными замками, вроде тех, что 7-8 лет назад ставились на машины. Физически взломать этот замок нереально, но электронные коды первого поколения были взломаны и введены в специальное открывающее устройство, которое фактически стало чем-то вроде мастер-ключа. Синон вспомнил, что слышала когда-то в новостях, что такое устройство за большие деньги можно приобрести на черном рынке. После этого Синон купила еще один замок в дополнение к электронному, Но и это не погасило полностью чувство тревоги. Десган был вовсе не какой-то там мёртвой душой, воскресшей из ее воспоминаний. И не игровым персонажем с таинственными способностями, но настоящим убийцей. По мере того, как Кирита приводил аргументы, к Синон приходило осознание, и в ее сердце начал зарождаться новый страх, не имеющий ничего общего с предыдущим. Под давлением этого необъяснимого страха она высказала последнее возражение, какое смогла придумать. «Но тогда...» «Причина смерти. Ты говорил, это сердечный приступ, да? А существует вообще способ остановить сердце так, чтобы обмануть полицию и патологоанатомов?» «Какой-то препарат, наверное». «Тогда они могли провести расследование и найти его. Ну, какие-то следы препарата, которые ввели». «Тела нашли только через несколько дней. Они уже успели прилично разложиться. И, к сожалению, хардкорные VR-MMO игроки не так уж редко умирают от инфаркта. Они часто отказываются от еды и только лежат на кровати». Если нет следов взлома и ничего не украли, как правило, решают, что смерть наступила от естественных причин. Полиция, по-моему, проверяла головы умерших, но они даже не предполагали, что мог быть введен какой-то препарат. Если они в эту сторону не копали изначально, вряд ли они могли найти доказательства. Как же так? Синон ухватила куртку Кирита обеими руками, тряся головой, как непослушный ребенок. Составлять такие сложные планы, только чтобы бессмысленно убивать людей, Она совершенно не понимала, что творится в голове у этого типа. Синон чувствовал лишь бесконечную злую волю в бесконечной черноте. «Безумие просто!» Услышав шепот Синон, Кирита кивнул. «Да, безумие. Я этого не понимаю, но думаю, могу представить себе, зачем ему это нужно. Он тратит столько сил, чтобы поддержать свой статус красного игрока. Я...» «Я тоже иногда чувствую, что я по-прежнему мечник, который сражается на переднем крае Айнкрада». Синон тут же представила себе это название, которого она никогда раньше не слышала, принадлежало, должно быть, парящей крепости на арене по имени Сорт Арт Онлайн. Сразу позабыв свой собственный страх, она кивнула. «Это я могу понять. Я часто вижу себя в роли снайпера. Но если тот москхалатник не один, то кто его сообщник? Думаю, скорее всего, он тоже выживший в САУ». И, может быть, он тоже бывший член веселого гроба». Они должны работать вместе безукоризненно, чтобы осуществить такой план убийства. Ох, неужели...» Синон вопросительно посмотрел на Кирита, который, казалось, о чем то догадался. «Не, ничего. Ничего особенного. Просто крестное знамение, которое показывал тот тип маскалати. Это он не просто выделывался перед зрителями. Возможно, так он проверял время по своим часам. Он должен был заранее планировать момент убийства вместе со своим сообщником в реальном мире». «Но если бы он просто смотрел на часы перед выстрелом, это выглядело бы слишком неестественно». «Ясно. Если у него миниатюрные часы на внутренней стороне запястья, то они будут у него прямо перед глазами, когда он поднесет руку к олбу. Синон наконец согласилась с предположением Кирита и кивнула. Внезапно Кирита силой ухватила ее за плечи. Он медленно раскрыл рот и с еще более серьезным видом спросил. «Синон, ты живешь одна?» а, «Ага». «Ты заперла дверь, а цепочку накинула?» «Дверь заперла, и не только на электронный замок, но в моем доме старые замки, а цепочку...» Синон нахмурилась и принялась копаться в памяти. «Кажется, не накинула». «Ясно. Тогда слушай внимательно». Синон никогда еще не видела Кирита таким встревоженным. Она ощутила, как в ее грудь словно напихали ледяных кубов, и по всему телу распространился холод. «Нет, я не хочу слышать». Так она подумала, но губы прямо перед ней не собирались останавливаться. Вместо этого они произнесли нечто ужасное. В развалинах возле стадиона Десган уже собирался воспользоваться своим пистолетом, когда ты была парализована. И он на самом деле стрелял в тебя, когда гнался на механической лошади. Это значит, они были готовы. «Готовы? Что?» Повторила Синон едва слышным голосом. Кирита кивнул и мягко ответил. Прямо сейчас, в эту самую минуту, возможно, сообщник Десгана в реальном мире проник в твою комнату и ждет, пока трансляция покажет, что в тебя попали из того пистолета. Прошло немало времени, прежде чем сознание Синон поняло, что сказал Кирита. Все вокруг сразу стало каким-то расплывчатым. Перед глазами возникла знакомая картина ее комнаты. Она глядела сверху на свою комнату в шесть тотами, как на какую-то иллюзию. Деревянный пол, который она часто пылесосила, светло-желтый половик, маленький деревянный стол. Рядом с черным столом такая же черная кровать из стальных труб возле западной стены. Белое постельное белье, и она сама лежит на кровати в футболке и в шортах. Глаза ее закрыты, на голове устройство в виде двух пересекающихся колец. И кроме нее, черная тень безмолвно стоит рядом и смотрит на погруженную в виртуальный мир «Сина». Человек весь в черном, виден лишь силуэт. И еще один предмет виден отчетливо. То, что у него в правой руке. Он в форме цилиндра, сделан из прозрачного стекла. На конце серебрица игла. Шприц, наполненный смертоносной жидкостью. Нет, нет. Синон замотала головой и застонала. Даже когда иллюзия рассеялась и Синон вновь вернулась в пещеру, сверкание иглы в руках убийцы все еще оставалось перед ее глазами. Нет, это... Это была уже не просто обычная эмоция под названием страх. Мощное чувство отвращения пробегало по всему телу, вызывая дрожь. Синон не могла двигаться, не могла смотреть по сторонам. Она такая слабая, но там стоит кто-то. Там, в ее комнате, и смотрит на нее. Нет, не только это. Тот человек может трогать ее кожу, искать место, куда лучше сделать укол. Где-то глубоко в горле Синон словно что-то застряло. Она не могла дышать. Выгнув спину, она принялась ловить ртом воздух. Свет покидал ее, отодвигаясь куда-то дальше и дальше. В ушах грохотало. Ее душа как будто стремилась покинуть виртуальное тело. «Нет, Синон!» Внезапно кто-то схватил ее за запястье, и совсем рядом прогремел голос, от которого она вся содрогнулась. «Сейчас слишком опасно авторазлагиниваться. Постарайся, пожалуйста. Попробуй успокоиться. Все хорошо». «Ты пока в безопасности!» Синон раскрыла глаза, но они не желали фокусироваться. Ее руки беспорядочно лупили в воздух. Наконец она нащупала человека, которому принадлежал голос. Руки тут же обхватили теплое тело. Все, чего им сейчас хотелось, а обнять этого человека и прижать крепко-крепко. И тут же сильная рука поддержала Синон за спину, не давая девушке упасть. И вторая рука потянулась к ней, ласково погладила по волосам. Грохочущий шепот раздался вновь Пока пистолет Дезгана, черная звезда в тебя не попадет Убийца ничего не может тебе сделать Это ограничение они сами себе придумали Но если ты разлогинишься из-за слишком быстрого пульса Или изменения температуры тела Ты увидишь его лицо и вот тогда будет опасно Поэтому в первую очередь тебе надо успокоиться Но, но, мне, мне страшно, мне так страшно Продолжая рыдать как ребенок Синон зарылась лицом в грудь Кирита Девушка обхватила Кирита изо всех сил. От него исходило не сильное, но ровное сердцебиение. Синон вслушивалась в этот звук, стараясь выгнать из головы ту ужасную картину. Тодон, тодон. Примерно один толчок в секунду проникал в ее тело. И безумно колотившееся сердце Синон тоже постепенно вошло в нормальный ритм. Придя в себя, она осознала, что находится сейчас на одной мозговой волне с Кирита, и страх немного отступил. «Нет». «Он не исчез полностью, но к ней вернулась достаточная толика разума, чтобы держать его под контролем». «Ну, успокоилась». Негромкий голос Кирита раздался у Синона над головой, и его рука шевельнулась, будто собираясь покинуть спину девушки. Однако Синон чуть качнула головой и тихо произнесла «Давай так пока посидим. Пока». Ответа она не слышала, но почувствовала, как Кирита вновь ее обнял. Всякий раз, когда тонкая рука проводила ей по волосам, По телу Синон проходила волна тепла, потихоньку растапливая заледеневшее сердце. Синон сделала глубокий вдох, закрыла глаза и расслабилась. Через несколько секунд в такой позе у нее вдруг вырвалось. «Твоя рука? Она совсем как мамина». М «Мамина? Не папина?» «Я папу вообще не помню. Он погиб в аварии, когда я была совсем маленькая». «Понятно», — коротко ответил Кирита. Синон с усилием повернула голову уткнутую в грудь Кирита. «Скажи, что нам теперь делать?» Ее голос звучал сильнее, чем она сама ожидала. Рука Кирита, гладившая волосы Синон, остановилась, и он, не раздумывая, ответил. «Мы возьмем Десгана. Тогда его сообщнику, который готовится убить тебя в реальном мире, ничего не останется, кроме как уйти. Но тебе надо остаться здесь. Я буду драться. Его пистолет мне ничего не сделает. А с тобой точно все будет нормально?» Да, я не указывал своего имени и адреса, когда регистрировался. Я ныряю не из дома, и рядом со мной есть еще люди. Так что со мной все будет хорошо. Всего-то надо отлупить парня, который играет не по правилам. Но тот маскалатник даже без черной звезды очень крут. Ты видел, как он увернулся от пули Гекаты со 100 метров? Возможно, он так же силен, как и ты, даже по уклонению. По правде говоря, я абсолютно не уверен, что обязательно одолею его. Но другой выход, тот, который ты назвала... Прятаться здесь до конца, пока не останутся трое, а потом нам с тобой совершить самоубийство. При этих словах Кирита кинул взгляд на часы. Синон последовал его примеру. 9.40. Прошло уже 25 минут с тех пор, как они укрылись в этой пещере. Синон глянула Кирита в лицо и чуть качнула головой. «Вряд ли я смогу тут прятаться еще. «Другие игроки наверняка уже поняли, что мы прячемся в пещере в пустыне». «Участников осталось немного, так что нас вполне могут забросать гранатами». «Скорее нам повезло, что за эти полчаса на нас никто не напал». «Ясно». Кирита закусил нижнюю губу и кинул взгляд на вход в пещеру. Синон в молчании наблюдал за его профилем, потом произнесла. «Раз уж мы до сих пор работали в паре, давай и до конца будем сражаться в паре». «Но если он в тебя попадет из того пистолета», Это всего-навсего старый пистолет с ручной перезарядкой. Синон сама была почти в шоке от того, что эти слова выскочили из ее рта. Ведь этот пистолет Тип-54, он же Черная Звезда, всегда был средоточением ужаса, терзавшего ее. Нет, ужас не прошел. Если уж так совпало, что Десган выбрал Черную Звезду в качестве своего второго «Я», этот пистолет будет проклятием, которое Синон так никогда и не стряхнет. Однако, по крайней мере, в игре «Тип-54» не был сколь-нибудь сильным оружием, а лишь страх в ее собственном сердце заставил ее потерять способность сражаться. «Если он в меня будет стрелять, ты просто отобьёшь от меня пули этим своим клинком, верно?» Между прочим, его скорострельность в несколько раз меньше, чем у автомата. Глядя, как Синон подавила дрожь и высказала, что хотела, Кирита улыбнулся. В его улыбке сочетались тревога и облегчение. «Хорошо, я не позволю ему в тебя попасть». Но для большей безопасности тебе все-таки не следует появляться перед дезганом. Движением руки остановив Синон, которая собралась было заспорить, Кирита продолжил: Нет, я и сам хочу сражаться вместе с тобой. Но, Синон, ты же снайпер. Разве твоя сила не в стрельбе с большого расстояния? Это да! Тогда давай сделаем так. Во время следующего скана я выйду наружу, чтобы подманить Дезгана." Он будет прятаться где-то поблизости, чтобы в меня выстрелить. Я воспользуюсь этим выстрелом, чтобы найти, где он прячется, и тогда ты его застрелишь. Как тебе такой план? Ты собираешься быть одновременно наживкой и зрителем? Синон могла только ворчать по поводу этого чересчур нахального плана, но с точки зрения ее и Кирита способностей он, пожалуй, был наилучшим. Пара из игрока ближнего боя и дальнобойщика способна выкосить любого противника. Синон сделала глубокий вдох и кивнула. «Поняла». «Давай так и сделаем. Но для начала постарайся, чтобы Десган не убил тебя первым же выстрелом». «Я... я постараюсь, но снайперка того типа почти бесшумная, и я не увижу первую линию пули». «Не помню, кто там говорил, что хочет предсказывать линию пули». Синон и Кирита по-прежнему были совсем рядом. Синон чувствовала, как страх, скребущий по спине, постепенно отходит. Быть может, в ее комнате в реальном мире действительно стоит убийца. Честно говоря... Она вовсе не думала сейчас об этой страшной возможности. Сейчас она могла лишь верить в то, что сказал Кирита. Что тот, второй, ничего не сможет ей сделать, когда они снимут Десгана. И, конечно, дело не только в словах. От виртуального тепла, которое он передавал Синон, ей становилось уютнее. Ей придется покинуть пещеру, разделиться с Кирита и занять снайперскую позицию в одиночестве. Она не была уверена, что сможет удержать свое нынешнее ментальное состояние. Поэтому нужно успеть впитать как можно больше тепла от второго «Аватара». В последний раз Синон прижалась к Кирита. В это самое мгновение Кирита удивленно прошептал. «А об этом давай пока забудем. Синон, тут какая-то красная точка мигает в правом нижнем углу». «А?» Приглядевшись, Синун обнаружила, что все так и есть, как Кирита сказал. Какое-то мгновение она не могла понять, что это, но затем со скоростью пули задрала голову. Так она и думала. Под самым потолком пещеры завис некий объект. Первым ее побуждением было соскочить с ног Кирита. Но теперь это делать было уже бесполезно, так что она могла лишь вздохнуть. «Эх, чёрт, я была неосторожна». В воздухе парил загадочный предмет, а несколько концентрических колец аквамаринового цвета. Но это был не реальный объект, а голографическое изображение в игре. Кирита тоже, обнаружив эту штуку, склонил голову в бок и поинтересовался. «А что это?» Пожав плечами, Синон ответила. «Телекамера. Обычно она снимает только бои, но сейчас игроков осталось слишком мало, и они пришли сюда». «А... черт! А наш разговор только что...» «Не волнуйся. Если не орать слишком громко, разговоры она не улавливает. Как насчет помахать им ручкой?» А потом холодным безжалостным голосом добавила. «Или тебя беспокоит, что кто-то может увидеть эти кадры?» При этих словах ужас отразился на лице Кирита. Но он тут же вновь вернул бесстрастное выражение лица и напряженным голосом ответил. «А, «Нет, это... Думаю, тебе следует больше волноваться. Ну, хотя те, кто смотрит, скорее всего, принимают нас за двух девушек, верно?» А -а -а. да, конечно. Потом ей придется объяснять остальным, что это было на самом деле. Однако этим надо будет заняться уже после того, как они разберутся с нынешней критической ситуацией». Фыркнула Синон, и менее красивая из двух при виде камеры запаниковала. «Мне, в общем-то, плевать. Ну, если пойдут слухи, что у меня странные пристрастия, это, по крайней мере, избавит меня от кучи проблем. Может, мне и дальше притворяться девушкой?» «Только не говори, что ты забыл. Ты заставил меня помогать тебе, прикинувшись девушкой. Ой, она исчезла». «Зрители ведь не догадываются, что мы тут друг друга подкалываем, когда это видят». «Пока Синон так думала, объект, изображающий телекамеру, исчез. Отправился искать новые цели». «Синон вздохнула и села». «Ладно, уже почти пора. До следующего скана две минуты. Я остаюсь в пещере, а ты идешь наружу и проверяешь терминал, да?» С этими словами Синон встала, затем подтянула вверх Кирита, которого до сих пор использовала в качестве кресла. Сделала шаг назад, и холодный воздух пустыни обнял ее тело, заставив втянуть голову в плечи. Затем Синон подобрала с песка свою любимую винтовку, металлическую винтовку, которая, несмотря на холодный воздух, сохранила в себе частичку тепла. А да, кстати, об этом. Услышав голос Кирита, Синон подняла голову и увидела, что мечник нахмурился, словно раздумывая над чем-то. Что еще? Менять план уже нет времени. Нет, план остается в силе. Я что хочу сказать? Настоящее имя Десгана, точнее, настоящее имя персонажа, должно быть Стербин. Да, да, верно. Кто знает, как он придумал это имя? Я поинтересуюсь у него, если доведется сойти с ним на ближней дистанции. Ладно, я пошел тогда. Худой черноволосый парень со световым мечом, глядя Синон в глаза, кивнул. Затем развернулся и двинулся к выходу из пещеры. Откуда это чувство холода, которое не покидает меня, даже несмотря на то, что со мной моя гиката, из-за того, что я нервничаю перед главным боем, или из-за опасности в реальном мире, или просто потому, что Кирита ушел? Синон не могла разобрать. Поежившись, Синон вдохнула сухой воздух пустыни и сказала вслед удаляющемуся силуэту: Будь осторожен. Силуэт, стоящий к Синон спиной, вместо ответа поднял большой палец правой руки.